Странности. Максим Валерьевич Кораблев вернулся с работы злой. В последнее время все шло наперекосяк. Финансовые показатели падали, с женой отношения были ближе к формальным, да и с дочерью общение ограничивалось только словами «Доброе утро, папа, спокойной ночи, папа». Дома тоже происходили какие-то странности. Максиму Валерьевичу постоянно казалось, что у него в кабинете кто-то есть. то ручку переложат со стола на тумбочку, то ящик наполовину выдвинут, то под диваном нашелся пустой тюбик от лекарства. Ничего подобного сам Кораблев не мог сделать в принципе. Когда-то он прошел серьезную школу в ФСБ и был крайне аккуратен и организован. Каждый предмет, каждая бумажка лежали на положенном месте. Родным прислуге охране входить в хозяйский кабинет было строжайше запрещено, да и сложно прожить. Дверь была заперта на кодовый замок. Если не знаешь изведанные 7 цифр, открыть нереально. Коробов давно уже не служил в органах, его оттуда командировали в бизнес, и он оправдал возложенные на него надежды. Создал огромную корпорацию, которая входила в тройку крупнейших металлургических гигантов страны. Его личный капитал давно исчислялся миллиардами, причём как в рублях, так и в долларах. Охрана резиденции осуществлялась серьёзным частным агентством совместно со специальным подразделением ФСБ. Короче, мышь без пропуска не проскочит, а тут такое. Последняя странность вообще выбила его из колеи. Он так орал на начальника охраны Игнатия Ильина, что даже сорвал голос. А всё из-за того, что в нижнем ящике книжного шкафа под огромными энциклопедическими словарями обнаружилась стопка женских трусиков. Они были выглажены и аккуратно сложены. Игнат, вы там что, совсем на расслабоне? В моём кабинете, в святая святых, женские трусы, дат неслыханный бардак, а если бы вместо трусов подложили бомбу. Максим Валерич, да бред какой-то, шутка чья-то идиотская. Вот ты расследуйте немедленно, чья это шутка. Это, конечно, только боюсь, расследование ни к чему не приведёт. Прослушка вы у тебя в кабинете в Запретили ставить видеокамеру тоже, с пальчиками поработай. Должны же остаться какие-то следы. Потом из офиса вызови Элеонору и пусть при ней вся женская часть дома примерит эти трусы на себя, включая жену и дочку. Размер миниатюрный, не всем подойдёт. Это как тут велика в поисках золошки. Думаю, девки все откажутся мерить. Скажи, что это моё распоряжение. Да и потом вы Элеонору не заболеешь. Она пять лет в спецназе была инструктором. — Сделаем, Максим Валерьевич, найдем шутника или шутницу. Не сомневайтесь, и еще одно. Опыт мне говорит, что если есть трусики, то значит, где-то есть и лифчики, тоже миниатюрные. Ищите. Даже после ужина раздражение не прошло. Максим Валерьевич решил пойти в кабинет и поработать. Может, хоть работа отвлечет от мрачных мыслей. Он зашел в кабинет. и обмолвлёл. В его кресле сидела худенькая симпатичная девушка и работала на компьютере. Ты кто? Только и сумел вымолвить кораблёв. Домовая, не поднимая головы, сказала девушка. Что домовая? Ну типа домового только женского рода. А почему я тебя раньше не видел? Видели, просто не замечали. Хорошенькое дело. И давно ты в моём доме живёшь? — Больше года. — Как же тебя охрана не повязала? — Это легко. У вас в доме весь персонал ходит в униформе. Мне после одной уволившейся девушки досталось клетчатая платьица и передник. Надеваешь его, и тебя никто не видит. И, вернее, не замечает. — А спишь ты где? — Здесь у вас, и сплю на диване. — А в кабинет как попадаешь? — Он у меня под кодовым замком, а код знаю только я. — Тоже у меня проблема. — Да. Кот, ви телефонный номер Вашей Рыбоньки и Птички Кристины. У вас с Мужуков с креативом обычно плохо. В коде 7 цифр. Ачей ещё телефон вы могли знать наизусть? И хорошо, допустим, но как ты о Кристине узнала? Они даже охрана не знает. Они просто меня подвозят к проходной жилого комплекса, а потом там же запирают. А не надо дуру выбирать в любовницы. Кристина как-то в Инстаграме похвасталась, что она теперь девушка самого миллиардера Короблева. Мало пусть подружки от зависти сдохнут. Интернет, как известно, помнит всё. Ну, дальше дело техники. Телефон, между прочим, у неё прямо в профиле указан. При её профессии клиентов тереть нельзя. А какая у неё профессия? А вы правда когда-то в ФСБ работали? Ладно, приехали. А как ты сама в первый раз проникла ко мне в резиденцию? Тётя, задание выполняла. Ведь без сообщников это практически нереально. Только не ври. Случайно. Ну, дошла да, по лесу, не заметила заборчик четырёхметровый. И всё проще. Нужда была в подработке, устроилась в агентство по клинингу. Собрали нас как-то человек 8 на заказ. Мы тёкнули на, на какой-то огромный виллы. В процессе работы мне у вас настолько понравилось, что решила остаться. Приехал автобус с восьмью работницами, а увёз назад только семь. Так у вас появился домовой? А как же ты жила в незнакомом доме? Ну, до тех пор, пока не обзавелась фирменным платьем. Хорошо жила. Мы как все домовые. На третьем этаже у вас в основном гостевые комнаты. В них почти никто не бывает, выбирай любую. Одежда. У тебя же, кроме рабочей спицувки, с собой ничего не было. Зато в гардеробных вашей жены и дочки всего было навалом. Там висела куча одежды с ярлыками, которую никто и никогда не носил. Понятно. А ела ты что? Ночью спускалась на кухню и набирала еды на следующий день. Там её вот столько. Да чем же ты занималась целыми днями в пустых комнатах? Телевизор смотрела. Зачем? Я телек, если честно, не очень люблю. Да и услышать могли. Я книги читал из вашей библиотеки. Про любовь, усмехнулся кораблю. Не, деловую литературу. У вас отличная подборка. Автор прислал два новых книги, которые вы Да уж не открывайте. Да у тебя что, я образовани имеюсь? Бизнес-литературу читать не просто. Да? Экономический факультет МГУ, кстати, с отличием. И вдруг сейчас хорошие специалисты без связей никому не нужны. Ну здесь ты не права. Хорошие специалисты всегда в дефиците. Даже у меня их нет. Хотел тут недавно прикупить Кемеровский металлургический комбинат. Деньги адекватные, оборудование в хорошем состоянии. Уже договор мне подготовили на подпись, тут звонят мне мои экономисты. Максим Валерьевич, не покупайте. Мы все проанализировали, комбинат будет генерить только убытки. Я поверил им и в последний момент отказался от сделки. А сейчас его акции пошли резко вверх. Не послушал бы их тогда, был бы сейчас на миллиард богач. — Да что я тебе это все рассказываю? — А вы и стали богачи. Я для вас купила кемеровский комбинат. Это ведь я тогда как-то не рассматривал. Домовая, может, ты просто-напросто сумасшедшая? У вас, Максимович, империя очень большая. Комбинат там больше, чем комбинат там меньше, вы и не заметите. Звоните вашему финансовому директору, поинтересуйтесь, кому принадлежит Кемеровский комбинат. Кораблёв ни слова не говоря, вытащил телефон и ткнул пальцем в иконку. Пётр Сергеевич, что это я? Ну, и короткий вопрос. Кому сейчас принадлежит Кемеровский комбинат? Нет, с головой у меня всё в порядке. Мне? И давно? Нет, не перегрелся. Нет, я абсолютно трезвый, с месяц уже. Отболдеть. Ладно, давай. Ну и как ты это сделал? Элементарно. Я почти всегда нахожусь в вашем кабинете. Если кто-то заходит, прячься в нише за портьерами. Спора про Кемеровский комбинат слышала? Когда все ушли, ситуацию проанализировала, поняла, что не купить сейчас комбинат большая ошибка. Остали остался лежать неподписанный договор в двух экземплярах, но ну, я его и подписала. Моей подписью. Естественно. Мне это не сложно. У меня талант к рисованию. Потом положила их в папку подписанные документы. Врюшь. Почему? Потому что, дорогая моя, договор с подписью, но без печати не действителен. А печать в моём сейфе, и туда ты добраться не смогла бы ни при каких обстоятельствах. И какие вы все мужики самоуверенные? И в этом главная ваша проблема. Хочешь сказать, что вскрыло самый надёжный в Европе сейф? Я сам к нему цифровой код не знаю. Каждый день в 5:00 утра мне приходит по SMS новый код. который генерит компьютер на сутки. Конечно. Только вот одна мелочь, когда вы его набираете, вы по привычке проговариваете цифры вслух. А за портье и всё отлично слышно. Чёрт, да бы ты меня не подумал. А деньги ты из сейфа брала? А зачем они мне здесь? Ну тогда огромное спасибо. Ты прямо реально девушка на миллиард. Я может даже женился на тебе, если бы не был уже женат. — Кстати, тебя как в миру зовут? — Женя. Я тоже к вам присматривалась последние несколько месяцев. Возможно, я бы приняла ваше предложение. — Но я же женат. — А вы не любите ее. И потом она вам изменяет. — А вот теперь, девочка, ты меня разочаровала. — Конечно, страсть уже не та, но жена мне никогда не изменяла. Зачем на нее напрасленно возводить? Вы мне говорили, что я и сейф открыть не смогу. — Тут другое. Она мне технически изменить не может. В город она выезжает только с охраной. Каждый день я получу отчет, где была, с кем общалась. — Ну, ее, например, у подруги мог ждать любовник? — Не мог. Мы договорились, что якобы по просьбе охраны в гости она ходить не будет. Встречи могут проходить только в кафе, в ресторане, на выставке, то есть в общественных местах. Так что придется тебе сознаться в клевете. Хотя, согласен, я для тебя отличная партия. — Максим, она изменяет тебе с Романом. — Ха-ха! Ты всё перепутала. Роман парень моей дочки. Он, конечно, безмозглый качок и инструктор по фитнесу, но это пока её выбор. А он никогда не был парнем дочери. Твоя дочь Алиса классическая лесбиянка. Именно поэтому у неё постоянно ночуют подруги. Жена и дочь давно заключили между собой взаимовыгодное соглашение. Дочь говорит тебе, что Роман её парень, а жена не говорит тебе, что Алиса лесбиянка. Да вот этому бреду я должен верить на слово? А зачем мне врать? Ты сам сказал, что хочешь выйти за меня замуж, так что мотив у тебя есть. Ладно, буду тебе доказательства. Ну попроси, чтобы тебе срочно принесли книгу посещений резиденции. И что я там увижу? Тебе не учили в ФСБ не задавать лишних вопросов? Когда принесли книгу, уже не сказал. Смотри, вчера, судя по книге, Роман приехал в 17:00. В этот момент Алисы дома не было, а твоя жена как раз была. — И что это доказывает? — А то, что Роман якобы доблестно ждал Алису пять часов. В 23 часа она приехала с подругой, а в 23.15 уехал Роман. Я уверен, что они даже не виделись. Зачем так долго ждать любимую, чтобы пересечь с ней на 15 минут, и это имея мобильные телефоны? Что-то мне говорит, что Роман эти пять часов совсем не скучал. Ладно же, извини, усомнился. Просто ты мне за час всю жизнь перекрадила. И миллиард для меня заработала, и измену жены выявила, и один татуй дочери определила. Это волшебство какое чудо. А с нами с домовыми только так и бывает. Дальше ещё круче будет, так что ты, Максим, три раза подумай, прежде чем предлагать мне руку и сердце. Хотя, согласна, я для тебя отличная партия. А сейчас ты куда? А вот этого простым смертным знать не положено. И, кстати, Попроси своих головорезов, трусы, верните и положите на место.